Глава 2. Расследование пожаров. Обычно там темно, зловонно, неуютно и физически тяжело. Работы много, домой приходишь грязная и пропахшая горелым пластиком. Все это малоприятно, но интересно. Ниам Дейт, специалист по расследованию пожаров. Воскресенье, 2 сентября 1666 года. Лондон. В доме на Пудинг-Лейн от собственного кашля просыпается слуга. Осознав, что горит магазин на первом этаже, он стучится в спальню хозяина, пекаря по имени Томас Фаринер. Все жильцы спасаются из дома по крышам, за исключением горничной розы, которая парализована от страха и гибнет в пламени. Вскоре огонь перекидывается на стены соседних домов. У лорд мэра Томаса Бладворта просят разрешение снести здание, чтобы остановить пожар. Однако Бладворд недоволен, что его вытащили из постели и отказывается от решительных мер. «Ерунда!» – отвечает он. «Его потушит и писающая женщина!» И уходит спать. Так описал то утро в своем дневнике Сэмюэл Пипс. «Ветер очень сильный и гонит огонь в город. После столь долгой жары горит все, даже камни церквей. Днем Лондон уже объят огненным смерчем, пожирающим склады масла, вина и брензи». Деревянные дома, соломенные крыши, древесную смолу, пеньку, жир, уголь, порох – многие жизненно важные материалы XVII века были горючими. Воздух, нагретый огнем, вытесняется все новым и новым свежим воздухом, подпитывая кислородом этот ад. Великий лондонский пожар создал собственную погодную систему. Через 4 дня пожар затих, уничтожив большую часть средневекового Лондона, в том числе более 13 тысяч домов, 87 церквей и собор Святого Павла. Около 70 тысяч лондонцев, при общем числе жителей в 80 тысяч, остаются без крова. Не успел еще остыть пепел, а по городу поползли темные слухи. Большинство горожан не могли поверить, что пожар был случайностью, уж слишком много совпадений. Пожар начался среди деревянных зданий, стоящих тесно друг к другу, когда все спали, причем в тот единственный день недели, когда тушить его было почти некому, да еще во время сильного ветра и отлива темзы. Слухи о заговоре множились. Хирург Томас Мидлтон, стоявший на церковной колокольне, вроде бы видел, что пожар начался одновременно в нескольких точках, расположенных далеко друг от друга. «Эти и другие подобные наблюдения укрепили меня во мнении, что имел место поджог», – писал он. Под особое подозрение попали иностранцы. В Мурфилте одного француза чуть не забили до смерти за то, что он нес в ящике огненные шары. Но это оказались теннисные мечи. Стихи и песни выражали недоумение по поводу причин пожара. «Нам знать не суждено, за что проклятие Господне! Откуда принесло беду? Из Рима, Амстердама, преисподней!» Аноним. Поэма о лондонском пожаре. 1667. Желание разобраться в ситуации началось сверхов, ведь король Карл II потерял больше имущества, чем кто-либо еще. Он поручил парламенту создать комитет по расследованию происшествия отыскались многочисленные свидетели. Некоторые заявили, что видели, как кто-то кидает в дома зажженные факелы, или даже признавались, что сами их кидали. Некий Эдвард Тейлор сообщил, что в субботу вечером пошел со своим дядей-голландцем на пудинг Клейн, увидел открытое окно пекарни Томаса Фаринера и швырнул в него два огненных шара, сделанных из пороха и серы. Но поскольку Эдварду Тейлору было всего лишь 10 лет, ему не поверили. Зачинщиком пожара назвал себя и Роберт Юбер, простолюдин и сын французского часовщика. Никто не верил ему, но поскольку он настаивал, его осудили и отправили на виселицу в Тайберне. Один из членов парламентского комитета, сэр Томас Осборн, писал, что «все обвинения очень легковесны, и вообще люди убеждены, что пожар был случайностью». В итоге комитет решил, что ужасное происшествие вызвано «рукой Божьей, сильным ветром и засушливым временем года». Не густо. Однако ничего удивительного. Чтобы исследовать причины пожаров, нужно понимать физику огня. А в XVII веке научные познания на сей счет были, увы, незначительны. Лишь в 1861 году, когда Майкл Фарадей в книге «Химическая история свечи» изложил шесть своих лекций об огне, эти сведения стали достоянием широкой публики. Это были лекции, прочитанные для детей, но книга до сих пор остается классикой. На примере свечи Фарадей объяснил процесс горения. В одной из лекций он потушил свечу, накрыв ее банкой. Ученый объяснял. «Воздух совершенно необходим для горения. Мало того, вы должны понять, что необходим свежий воздух. Под свежим воздухом он имел в виду кислород». Довелось Фарадею выступать и в роли судебного эксперта, причем он брал с собой лабораторные материалы. В 1819 году владельцы сахарного завода в Уайт-Чепеле, район Лондона, уничтоженного пожаром, подали в суд на страховую компанию, которая отказалась выплатить 15 тысяч фунтов компенсации. Вопрос упирался в то, способствует ли возгоранию процесс, включающий разогретый китовый жир. Это нововведение владельцы внедрили без ведома страховщиков. Перед свидетельством в суде Фарадей провел эксперименты над китовым жиром, нагревая его до 200 градусов по Цельсию, чтобы продемонстрировать. Все испарения жира, за исключением водных, более огнеопасны, чем сам жир. Один из присяжных не поверил ему. Тогда Фарадей поджег в сосуде одну из фракций китового жира, нафту, и по залу суда разнесся весьма неприятный запах. Самое важное криминальное расследование Фарадея было связано со взрывом на Хесуолской шахте в графстве Дарем, 1844 год, унесшим жизни 95 мужчин и мальчиков. Взрыв произошел в период волнений среди рабочих. Адвокат скорбящих родственников обратился к премьер-министру Роберту Пилю с просьбой провести правительственное расследование. В комиссию вошел и Фарадей. Комиссия провела день, осматривая шахту и особенно интересуясь воздушными потоками. В какой-то момент Фарадей осознал, что сидит на бочке с порохом возле зажженной свечи. Он тут же вскочил, распекая коллег за беспечность. В итоге был вынесен вердикт, согласно которому взрыв произошел случайно. Фарадей согласился с ним. Однако по возвращении в Лондон комиссия представила доклад, в котором указывала, что существенную роль во взрыве сыграла угольная пыль и рекомендовала улучшить вентиляцию. Владельцы шахты заупрямились, не желая лишних расходов, и этим риском пренебрегали еще 60 лет, пока в результате такого же взрыва на сенинистской шахте в Уэльсе 1913 год не погибли 440 шахтеров. В истории Великобритании это была самая серьезная авария на шахте. В 20 веке расследованиями пожаров занималась и пожарная служба, и научное сообщество. Свою лепту вносило правительство, желающее знать число и причины пожаров. В 1960-е и 70-е годы расследования обрели более солидную научную основу. Был создан протокол действий. Новые инструменты позволили выявлять на месте пожаров сложные химические смеси, в частности, бензин. Появились и соответствующие специалисты. Во многом благодаря этим новым знаниям теперь пожар или взрыв, по сути, ускоренный пожар, редко влечет за собой столь ужасные человеческие потери. А когда такое все же случается, это надолго остается в памяти следователей. В числе пионеров этой новой области была ирландская супружеская чита. Их дочь Ниа Мникдейт, судебный химик из университета Данди, продолжила их дело, доискиваясь до правды на мрачных пепелищах. Ниам объясняет: пожалуй, это у нас семейное». Ведь независимыми пожарными дознавателями были мои родители. Моя мать и сейчас этим занимается. Так я и росла с этим. Мы с братом зарабатывали деньги на карманные расходы, вклеивая картинки в доклады родителей. Одна картинка – 5 пенсов. И, как вы понимаете, за едой разговоры были сплошь о пожарах». Гибнет ли имущество человека или дорогие ему люди, дознаватель оказывается свидетелем того, как самая свирепая сила природы рушит человеческий мир. Я не могла не вспомнить об этом, когда спрашивала Ниам о наиболее запомнившихся ей пожарах. Она ответила, не задумываясь, «Пожар в дискотеке «Стардаст». Ранним утром Дня Святого Валентина в 1981 году я безмятежно спала в своей постели в Дербишире. Я была молодой журналисткой из Северного отдела новостей одной национальной воскресной газеты. Мне никогда не доводилось писать о крупном бедствии, пока однажды ни свет ни заря меня не разбудил звонок». Знакомый хриплый голос новостного редактора произнес: «Сгорела дискотека в Дублине! Десятки жертв! Полетишь семичасовым самолетом. К тому времени, как я добралась до Манчестерского аэропорта, радио подтвердило услышанное. Большой пожар, погибли молодые люди, отправились повеселиться ночью и не вернулись домой. В аэропорту было много журналистов и фотографов, которые ждали коллег, чтобы договориться, кто чем займется. «Моя собственная команда, еще три репортера и два фотографа, пробилась к стойке бара. Мне налили двойной виски. Даже тогда, работая в газете и будучи далеко не трезвенницей, я не привыкла начинать день подобным образом». «Пей», — сказал коллега. «Поверь, тебе скоро это понадобится». Он оказался прав. Когда мы приземлились в Дублине, ирландский Сапкор сообщил печальные вести. Погибло более 40 человек». Поскольку предполагалось, что мне как женщине легче найти подход к скорбящим людям, но при этом хватит хладнокровия, чтобы получить нужную информацию, меня послали к семьям погибших. Их высказывания и фотографии погибших должны были сделать наш рассказ более красноречивым. Остаток дня я провела в Кулаке, микрорайоне Дублина, где жили многие из подростков, погибших в Стардаст. Семьи были потрясены. Но, как ни странно, испытывали благодарность за то, что кому-то есть дело до их детей». Никогда еще у меня не было такого горестного рабочего дня, а ведь я была лишь зрителем. И на душе становилось тяжко, когда я представляла, что переживают эти люди. После сдачи первого материала я встретилась с одним из членов нашей команды на месте пожара. Возле входа мало что было видно, разбитые окна на втором этаже, да идущий из них дым. Откопать и гари щипало в горле, а в остальном ничто не напоминало о том, что 48 человек погибли и более 240 получили травмы. Внутри здания царила полная разруха, но снаружи на пожар указывали только пожарные и полицейские машины, заполнившие улицу. Мать Ниам Дейт, была среди тех, кому поручили расследование ночного пожара в Стардаст. Да, совсем по-другому надеялись запомнить праздничную ночь гости дискотеки. Мальчики и девочки не старше 20 заплатили по 3 фунта за билет, дававший им право на сосиску с чипсами и танцы до двух ночи. Их было 841. За 20 минут до закрытия диджей объявил победителей танцевального конкурса. Еще через минуту некоторые гуляки заметили, что из-за занавеса слева от танцпола идет дым, но большинство решили, что так задумано, и продолжали танцевать. За занавесом располагались ярусами 5 рядовки на кресел. Отодвинув занавес, люди увидели, что кресла в заднем ряду горят. Их полиуретановый наполнитель испускал черные клубы ядовитых паров синильной кислоты. Поначалу казалось, что пламя небольшое и с ним нетрудно справиться, но оно быстро разгоралось, а водяные огнетушители оказались бессильны. Через 5 минут расплавленный пластик стал капать на людей на танцплощадке. Часть потолка обвалилась, и густой ядовитый дым наполнил зал. Впоследствии выжившие говорили, что их потрясло то, как быстро развивались события. Когда начинается паника, люди инстинктивно пытаются покинуть здание тем же путём, которым вошли, поэтому в узком фае возле главного входа сразу возник затор. Увы, входные двери оказались заперты, и прошло несколько драгоценных минут, прежде чем местный вышибала протиснулся с ключом сквозь обезумевшую толпу. Но бедствия можно было избежать. В дискотеке имелось 6 пожарных выходов. Однако владелец Иман Баттерли опасался, что кто-нибудь откроет двери снаружи и проникнет, не заплатив. Поэтому один из пожарных выходов был заперт, а на других дверях были намотаны цепи, чтобы они казались запертыми. К счастью, в конце концов их удалось открыть. Ещё один пожарный выход перекрывали столы и кресла, а другой – пластиковые мусорные контейнеры. В час 45, когда потолок в зале обрушился и электричество вырубилось, внутри оставалось еще около 500 человек. Бушующее пламя стало единственным источником света. Музыка группы Adam and Dance сменилась отчаянными воплями. Уже через 9 минут после того, как пожар был замечен, в Стардаст пылало все: сиденья, стены, потолок, пол, столы и даже металлические пепельницы. В суматохе некоторые бросились в туалеты, но за 6 недель до праздника Баттерли узнал, что через окна туалетов некоторые клиенты пытаются передавать выпивку и приказал забить их стальными листами, в дополнение к металлическим прутьям снаружи. Когда пожарные прибыли на место, через 11 минут после начала пожара, они протянули тросы от решеток к машинам и нажали на газ. Однако им удалось лишь погнуть решётки. Люди в туалетах оказались запертыми среди огня и дыма. У каждого жителя близлежащих рабочих районов Артейн, Килмор и Кулок были знакомы среди тех, кого коснулась трагедия. Погибших оплакивала вся Ирландия. Пятеро были настолько обожжены, что их не смогли идентифицировать. Лишь в 2007 году их тела эксгумировали из братской могилы и опознали с помощью анализа ДНК. Утром Дня Святого Валентина в 8.35 детектив Гарда Симус Квин начал расследование в разоренной дискотеке. Он затратил на осмотр 5 часов и не нашел ни следов горючих веществ, ни проблем с электропроводкой в том месте, где впервые был замечен пожар. Он также обнаружил, бросив зажженную сигарету на схожее кресло, что огнестойкая повыха ткань не загорелась. Может, кто-нибудь специально порезал кресло, а затем поджег полиуретановый наполнитель? Британский центр по предупреждению и защите от пожаров провел в своем ангаре в Картингтоне графство Бетфорджер полномасштабную реконструкцию события. Следователь Билл Малотра сумел поджечь кресло, разрезав обивку и засунув в них газетную бумагу. Пламя поднялось до низкого потолка и оплавило плитку, в результате чего горячие капли стали падать на другие кресла. Все кресла в узком пространстве нагрелись, и кипящие капли одолели полихлорвиниловое покрытие. А после того, как загорелись пять кресел в заднем ряду, пламя перекинулось и на другие ряды. Таким образом, эксперименты Квинна и Малотры наводили на мысль о поджоге. В июне 1982 года, через 18 месяцев после пожара, ирландские власти опубликовали результаты публичного расследования. О причинах в докладе было сказано весьма двусмысленно. С одной стороны, по-видимому, пожар был умышленным. С другой – причина пожара неизвестна и, вероятно, никогда не будет известна. Нет доказательств ни случайного, ни преднамеренного характера его возникновения. Судебные эксперты, дававшие показания по делу, разделились. Квин, Молотра и еще один криминалист полагали, что имел место поджог, а еще двое не исключали неисправность электропроводки. Доклад ставил многое в вину Имману Баттерли, в частности то, что он не обеспечил безопасность электропроводки, а для охраны дверей использовал засовы вместо привратников. Дополнительную охрану можно было нанять всего за 50 фунтов, чуть больше фунта за каждую потерянную жизнь. Относительно заколоченных окон в туалете говорилось, хотя их основной целью была вентиляция, в случае необходимости через них можно было выбраться. Всё же доклад снимал ответственность с Баттерли, поскольку пожар, видимо, был вызван поджогом. Поэтому в 1983 году государство выплатило Баттерли компенсацию за злоумышленное причинение вреда в размере 500 тысяч фунтов. В 1985 году каждая из семей погибших получила в среднем лишь 12 тысяч фунтов. Впрочем, семьи не столько беспокоились о деньгах, сколько пытались понять, почему погибли их близкие. Но как докопаться до правды? Столько потенциальных улик уничтожено огнем. Однако люди не оставляли надежды. В 2006 году комитет жертв «Стардаст» привлёк к сотрудничеству новых экспертов, чтобы добиться нового публичного расследования. Эти эксперты отметили следующее обстоятельство. При реконструкции в Кардингтонском ангаре огонь спалил за 13 минут все кресла и совершенно не повредил крышу, тогда как на дискотеке огонь был замечен в час 41, и уже через 5 минут зарево полыхало в ночном небе. Концы с концами не сходились. Эксперты обратили внимание на некоторые показания очевидцев. Люди, стоявшие снаружи, утверждали, что видели пламя на крыше за несколько минут до часа 41. По словам работников дискотеки, в течение нескольких недель предшествующих трагедий из ламповой комнаты над главным баром, находившимся как раз возле загоревшихся кресел, появлялись дымок и искры. В саму роковую ночь Линда Бишоп с подругой сидели под вентиляционной решеткой, слушая Born to be Alive, как вдруг почувствовали, что стало очень жарко. Линда глянула на новые электронные часы, подаренные ей на Рождество. На них было час тридцать Бармен, боровшийся с огнем, заявлял, что перед пожаром ощущал сильнейший жар, идущий от потолка, а потому уверен, что с потолка пожар и начался. Эксперты, нанятые комитетом жертв «Стардаст», пришли к выводу, что огонь перекинулся именно с потолка на кресло, а не наоборот а потолок загорелся от неполадок с электропроводкой в ламповой комнате, расположенной под крышей и оборудованной точечными светильниками и пластиковыми сиденьями. Рядом с ламповой комнатой была кладовка, и, по мнению экспертов, при первоначальном расследовании их ввели в заблуждение относительно вещей, хранившихся в ней. Адвокат Иммана Баттерли описал приблизительное содержание кладовки – отбеливатели, восковая паста, аэрозоли, моющие средства и растворы на основе бензина. Однако он не упомянул крайне огнеопасные ящики с маслом для приготовления пищи, а они также там находились. Майкл Делихациус, профессор динамики пожара, полагает, что если из ламповой комнаты шел сильный жар, то огнеопасные субстанции в кладовке могли воспламениться. Это объясняет невероятную быстроту, с которой развивался пожар, когда на головы танцующих людей стал осыпаться горящий пластик, а затем обрушился весь потолок. В 2009 году власти поручили старшему юрисконсульту Полу Коффи изучить доводы в пользу нового публичного расследования, представленные комитетом жертв «Стардаст». Он пришел к выводу, что первоначальный вывод о, вероятно, умышленном пожаре так сформулирован, что могло возникнуть ошибочное впечатление, будто умышленное возникновение пожара – доказанный факт, а не гипотетическое объяснение возможных причин пожара. Он высказался против нового расследования, но предложил изменить формулировку публичного доклада таким образом, чтобы констатировать неясность причин. Таким образом, через 27 лет после самого трагического пожара в истории Ирландии правительство официально объявило, что его причины неизвестны. Поскольку ламповая комната полностью уничтожена, 800 свидетелей и множество объективных криминалистов никогда не узнают, в чем подлинная причина возгорания. «Ключ к тайне уничтожил огонь» и это стало одним из разочарований долгого расследования. Пожары имеют разную степень сложности, но ломать голову, восстанавливая картину событий, приходится даже в относительно простых случаях. Возьмем типичный сценарий. Прохожий видит, что дом горит и вызывает пожарную команду. Пожарные тушат огонь. Инженер-строитель объявляет, что входить в здание безопасно, и приезжает пожарный дознаватель, такой, как неомникдейт, чтобы выяснить причины возгорания и как распространялся огонь. Обычно НИАМ начинает с устного опроса очевидцев, что необычно для судебных экспертов. В каком именно месте они видели огонь? Был ли это желтый огонь с белым дымом, как при горении бензина? Или черный дым, как бывает, когда горит резина? Чтобы получить максимум информации от очевидцев, нужен навык. Ведь зачастую это люди, доведенные до отчаяния, для которых мир рухнул. Иногда дознаватели прекращают допрос и уведомляют полицию, что данный человек вызывает подозрения. Известна аксиома. Пожары на промышленных объектах нередко возникают, когда в бизнесе не лады, ибо фирмам выгоднее получить страховку, чем спасать убыточное предприятие. Но даже если поджога нет, люди могут лукавить. Скажем, в ответ на вопрос, где они курили перед пожаром в офисе, они обычно отвечают – в курилке. Однако опыт подсказывает нем, что во время дождя люди обычно курят в вестибюле черного хода, где навален всякий хлам. После расспросов НИАМ обходит здание снаружи и тщательно все осматривает. Как выглядят следы дыма на стенах? Какие окна разбиты? Есть ли что-нибудь потенциально важное в саду, скажем, канистра бензина или брошенные окурки? Затем проходит в помещение, держа руки в карманах и ни до чего не дотрагиваясь. Опять-таки ее интересует все необычное начинается грязная работа. Вне помещения она разбирается с увиденными канистрами и окурками, фотографирует их инситу от латинского на месте, с линейкой, если, возможно, указывает их местонахождение на плане, а потом упаковывает и помечает ярлычками. В помещении она работает с очагом пожара, местом его вероятного возникновения, постепенно переходя от участков наименее поврежденных огнем к наиболее поврежденным. Все документируется и снимается на пленку. По мере распространения пожара от источника его возникновения, жар усиливается, и при наличии кислорода воспламеняются все новые горючие материалы, вызывая цепную реакцию. Зачастую рушится потолок и стены, погребая под собой вещи. Поэтому в происшедшем разобраться сложно, тем более после того, как пожарные вылили в огонь тысячи литров воды. От дома остается только остов, все сожжено и перемешано. Чтобы докопаться до причин, нужно снимать слой за слоем, как при археологических раскопках. Подобно патологу Анатому, который пилит кости при вскрытии грудной клетки, нем в поисках ответов на свои вопросы вынужденно усиливает разрушение. Она начинает с наименее пострадавшего участка. Если большая черная дыра в углу это место, куда был налит бензин, а вы к нему подойдете и начнете рядом ходить, вы все затопчите. В особых случаях пожарище делят на секторы с помощью клейкой ленты. Каждый квадрат пронумеровывают и выносят оттуда все без исключения, чтобы не пропустить ни одной важной улики. Поскольку пожар обычно распространяется в боковых направлениях, иногда остается след в виде буквы V, указывающей на очаг пожара. Сложнее обстоит дело, когда поджигатель расплескивает бензин по всему дому. Если на полу заметно узкая и сильно выгоревшая полоска, окруженная менее обгорелыми участками, это может быть след от бензина. При этом пламя распространяется по дорожке с такой скоростью, что точное место его возникновения определить почти невозможно. На поджог могут указывать множественные и независимые друг от друга очаги пожара. Нечасто случайное возгорание возникает одновременно в нескольких местах. Найдя очаг или очаги пожара, НЕМ ищет потенциальные источники – спички, зажигалки, свечи и горючие компоненты – телевизор, газеты, мусорные ведра. Поджигатели часто оставляют спички, полагая, что те полностью сгорят. Однако спичечная головка содержит окаменелые остатки одноклеточной водоросли под названием диатомея. Панцирь диатомии состоит из диоксида кремния, который достаточно абразивен, чтобы зажечь спичку, но достаточно прочен, чтобы выдержать очень высокие температуры. У каждого из 8000 известных видов диатомии своя уникальная структура панциря, распознаваемая в микроскоп. Разные бренды используют для своих спичек материал из разных месторождений. Поэтому, если судебным экспертам удается найти диатомии, они могут выяснить и марку спичек. Таким образом, карманы подозреваемого или данные с камер видеонаблюдения в местных магазинах дают возможность обнаружить улики. Ниам мысленно пытается представить, как выглядело место, когда начался пожар. Затем она делает попытку реконструкции. Иногда дознаватели ошибаются, как убедилась Ниам в случае с подозрительным пожаром, начавшимся на письменном столе. Полиция попросила дознавателей положить предметы на стол, как они лежали изначально. Когда поинтересовались мнением НИЭМ, она решила провести собственную реконструкцию и сравнить с реконструкциями, сделанными до нее. Другие дознаватели не учли важные факты. Скажем, не заметили круглый след на месте, где стояла чашка, и поэтому не было копоти. Неправильно расположили предметы, из-за чего на их фотографиях картина событий искажалась. Когда же всем предметам вернули их правильные места, стали проясняться причины пожара. В 2012 году Ниам провела в Шотландии ряд семинаров по расследованию пожаров. Согласно ее выводам, не все дознаватели достаточно компетентны. 97% пожаров в Шотландии расследуются людьми, обучавшимися этому делу не больше недели. Правда, многие случаи не представляют особой сложности, но вопрос компетентности стоит остро. Чтобы выяснить причины бедствия, нужны опытные профессионалы, особенно если имеются жертвы. Тогда на дознавателях лежит долг и перед жертвами, и перед их семьями, которым необходимо объяснить, как погибли люди. Неумелое обращение с уликами создает путаницу, и на суде возникают разные версии событий. Поэтому важно с самого начала все делать правильно, тем более что многие потенциальные вещдоки очень хрупкие. Можно ли добыть отпечатки пальцев? Можно ли получить образцы ДНК? Можно ли извлечь информацию из жесткого диска в обгоревшем компьютере? Да, можно, если понимать, как вести себя, чтобы ничего не повредить. Легко сказать, что надо действовать осторожно. На нем надеты тяжелые сапоги с металлическими набойками, каска и защитный комбинезон. На месте пожара могут быть и оголённые провода под током, и битое стекло, и частично обрушившиеся стены. Обычно там темно, зловонно, неуютно и физически тяжело. Работы много. Домой приходишь грязная и пропахшая горелым пластиком. Все это не слишком эстетично, но потрясающе интересно. В очаге пожара нем собирает обломки и просеивает их вручную. Даже удивительно, сколько всего уцелевает. Пожары разрушительны, но обычно после них и многое остается. Такие вещи, как пуговицы, зажигалки, бутылки, банки из-под пива – все металлическое остается в относительно неплохом состоянии. Вещи из пластика могут оплавиться с одной стороны, но отлично сохраниться с другой. Поэтому иногда получается снять отпечаток пальца с обратной стороны телевизионного пульта. Электричество может стать добрым другом в расследовании, подкрепляя обнаруженные физические улики по делу, причины и ход распространения пожара. Такие дознаватели, как Ниам, ползают в грязи с плоскогубцами, следуя за кабелем, словно тесей за нитью ариадны. Многие исследователи не понимают ценности электрической цепи. Да, с ней приходится основательно повозиться. Зато она дает объективные данные, в отличие от обгоревших образцов, интерпретация которых более субъективна. Стену кабинета Ниэм украшает пара фотографий 12-этажного здания возле станции метро Пикадилли в Лондоне. Сильный пожар на его семи верхних этажах причинил ущерб в 12 миллионов фунтов. Уборщица сообщила, что пожар начался с электропроводки одного из этажей. Но даже по этой важной подсказке найти очаг пожара было нелегко. Нем и ее коллеги провели в здании 2 дня, пока не установили причину – короткое замыкание в кулере для воды. Это очень интересный пожар. Пришлось много заниматься электрооборудованием, чтобы выяснить, от чего произошло возгорание. Мне дороги воспоминания о том, как мы работали. Отсюда и фотография на стене. Некоторые пожары возникают из-за короткого замыкания. Причины других не столь невинны. Поэтому дознаватели часто подключают к делу собак ищеек, чей нюх в 200 раз тоньше, чем у человека. Ищейки обучены находить акселеранты, ускорители горения, в частности, легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, бензин, керосин, растворители красок и так далее. В Великобритании есть около 20 команд кинологов с такими собаками. На лапы часто надевают маленькие башмачки, чтобы они не поранились и чтобы защитить место пожара от загрязнения. «Я видела их в деле. Впечатляет. Просто сидят и дают знать, когда учуют что-либо», — говорит нем Как только собака выявила присутствие горючего, дознаватель должен упаковать находку. Поскольку пластиковые пакеты вступают в реакцию с углеводородами в таких веществах, как бензин, подозрительный материал кладут в нейлоновые сумки и отвозят в судебную лабораторию. Если это, скажем, кусок ковра, важно взять для сравнения еще один кусок, не обожженный огнем. В лаборатории судебные химики тщательно изучат пробы. Для выявления акселераторов они используют различные методы, в частности, извлечение методом газовой экстракции. Обычно это делается так. Материал помещают в баллон и нагревают до выделения пара. Затем пар собирают с помощью абсорбента и проводят экстракцию с помощью химического сольвента. Судебный химик пытается разделить летучие компоненты, обычно используя газовую хроматографию. Это довольно сложный научный процесс, который заставляет молекулы паровой смеси разделяться в соответствии с их размером. Ниам объясняет. Вообразите водосточную трубу 3 метра длиной, в которую вы заливаете вязкую жидкость, так что она покрывает всю трубу изнутри. Затем вы берете коробку со стеклянными шариками разного размера и высыпаете эти шарики в трубу. При этом маленькие шарики будут застревать там дольше, чем большие. Сначала появятся большие, потом маленькие. Если вкратце, в этом и состоит суть газовой хроматографии, и присяжные легко схватывают его. Если анализы показывают наличие бензина, то, в зависимости от ситуации, следующим шагом может быть определение его марки. При комнатной температуре испаряется большинство молекул бензина, поэтому мы чувствуем его запах. Но не присадки, благодаря которым моторы лучше работают и выдерживают высокие температуры. Для каждой марки есть свои присадки. Они очень стабильны и могут оставаться на одежде, пока их не смоют детергентом. Определение марки бензина помогло найти виновных в одном из самых трагических недавних пожаров. Он начался 11 мая 2012 года в 4 часа утра возле входной двери в доме 18 по Виктори Роуд, Аллентон, Пригород, Дерби. За две минуты огонь взметнулся по ковру лестницы к детской спальне. Отец семейства Миг Филпот набрал 999. «Помогите, дом горит, а в нем мои дети!» Но Джейд, Джон, Джек, Джесси и Джейден Филпоты Младшему было 5, а самому старшему – 10, Так и погибли в спальне. А Дуэйн Филпот, 13 лет, умер чуть позже в больнице. Причина смерти у всех одна – вдыхание дыма. Через несколько часов по окончании пожара на место прибыл Мэтт Ли, сотрудник дербишерской пожарной службы. К тому моменту его коллега уже нашел неподалеку от Виктори Роуд пустую канистру из-под бензина и перчатку. Поэтому Ли был особенно начеку и учитывал возможность поджога. Когда он убрал верхний слой обломков возле входной двери, собака ищейка залаяла Ли собрал пробы и отправил их судебному химику Ребекке Джуэл. Через пять дней после трагедии родители погибших детей Мик и Марейд Филпоты дали пресс-конференцию, чтобы поблагодарить друзей и семью за поддержку. Однако их поведение возбудило подозрение у полиции. Стив Котрилл, помощник главного констебля, подумал, что Мик больше напоминает взволнованного ребенка, чем страдающего отца. «Я думал, что он будет убит горем» объяснит позднее Котрил: «А тут больше походило на спектакль». Полиция установила скрытое наблюдение за Филпотами. Жучок в гостиничном номере, где они остановились, записал слова Мика сказанной жене. «Держись своей версии!» И позже. «Они ведь ничего не найдут, правда? Понимаешь, что я имею в виду?» 29 мая Филпоттов арестовали по обвинению в предумышленном убийстве, хотя потом обвинение переквалифицировали в непредумышленное убийство. Полгода с лишним к Ребекке Джоэл поступали пробы с места пожара и с одежды обвиняемых. В старом пластмассовом баке она нашла присадки, в том числе для бензина Shell. Нашла следы бензина на предверном коврике, но выяснить его марку не удалось. Присадки были сильно загрязнены. Нашла присадку для Shell на семейных трусах и правой кроссовке Мика, и присадку Total на леггинсах, трусиках и сандалиях Морейд, а еще на одежде Пола Мосли, которого обвинили в том, что он помогал Филпаттам инсценировать пожар. На судебном процессе, который начался в феврале 2013 года, выяснилось, что Филпоты и Мосли осуществили поджог с целью скомпрометировать Лизу Уиллис, бывшую любовницу Мика Филпота. Лиза 10 лет жила в доме с Миком, их четырьмя детьми, ее пятым ребенком от предыдущего союза, а также Марейд и их детьми, но недавно забрала своих детей и уехала к сестре. На утро после пожара было назначено слушание об опеке, и Мик Филпот надеялся обвинить Лизу в поджоге, чтобы она не получила права оставить себе их детей. Мик и Морейт уложили детей спать в одну спальню, а к окну приставили лестницу. План состоял в том, что Мик должен взобраться по лестнице и спасти их, став в результате жертвой и героем. Однако огонь распространился слишком быстро. Времени на то, чтобы влезть в окно и спасти детей, не осталось. В итоге все трое были обвинены в непредумышленном убийстве, но Моррейт и Мосли получили срок 17 лет, а Миг – пожизненный. О пожаре у Филпотов в СМИ говорили неделями. Газета Daily Mail озаглавила статью «Миг Филпот – горькие плоды социальной защиты». Кое-кто полагал, что дети для Филпотов были способом получать пособие – 13 фунтов в неделю. Между тем, Ниам и занимали иные мысли. Почему детей не разбудили детекторы дыма? Один из ее студентов работал с пожарными дознавателями. Вместе они решили, что для своей дипломной работы он изучит способность детекторов дыма будить детей. Они попросили родителей 30 детей установить сигнал тревоги на случайные часы ночи. 80% детей не проснулись, хотя некоторые родители установили детектор прямо в детской спальне. Детекторы с изменяющейся частотой, призванные решить проблему крепкого детского сна, редко давали желаемый результат. Зато к числу наиболее эффективных относятся детекторы, в которых мать сама записывает команду. Например, «Вставай!» и дети реагируют на тембр и частоту ее голоса. Это важный вывод, и изготовители детекторов дыма сейчас сотрудничают с исследовательской командой НИАМ. Поджог ради получения опеки над детьми – случай уникальный. Более частые мотивы – месть, желание получить страховку или скрыть преступление, кражу, убийство. Однако избавиться от трупа, устроив пожар в доме или подпалив труп, как убийца Джейн Лонгхерст, непросто. Любой эксперт, имеющий дело с пожарами, быстро научается отличать естественные повреждения от насильственных. Но независимо от того, был ли человек жив в начале пожара, конечности обгоревшего человека складываются в характерную позу боксера. Из-за сильного испарения жидкости ткани уплотняются и тело теряет до 60% веса. Мышцы лица искажаются, а на коже по всему телу образуются разрывы, которые неопытный эксперт может принять за раны, полученные до смерти. Поскольку под действием высоких температур кости становятся хрупкими, то при перевозке тела в морг они часто ломаются. Но даже если тело обуглено снаружи, внутри оно обычно, на удивление, неплохо сохраняется. В крематории под воздействием температуры 815 градусов по Цельсию тело превращается в пепел примерно через 2 часа. И хотя при пожарах в помещениях температура может достигать 1100 градусов по Цельсию, она не держится достаточно долго, чтобы полностью уничтожить следы преступления. Некоторые люди так любят огонь, что устраивают пожары без видимых мотивов. Пироманы. Начинают с малого, но всегда переходят к более серьезным поджогам. Преодолеть свою склонность им удается редко, их тяга часто включает сексуальный элемент и возникает сильное привыкание. Один серийный пироман начал поджигать калифорнийские здания в 1984 году, и это сходило ему с рук до ареста в 1991 году. По оценкам агентов федеральной службы, за 7 лет он осуществил более 2000 пожаров. О нём Джозеф Уэмбо написал книгу «Любитель огня» 2002 год, а телекомпания HBO сделала триллер «Точка возгорания» 2002 Эта история началась в 1987 году, когда капитана Марвина Кейси из Бейкерсвилского управления пожарной охраны вызвали на пожар в магазине тканей. Не успел он начать дознание, как поступил сигнал о пожаре в магазине товаров для рукоделия. Второй пожар быстро потушили, и Кейси нашел зажигательное устройство, зажженную сигарету, а рядом три спички, завернутые в лист желтой почтовой бумаги и скрепленные резинкой для волос. Поджигатель поместил сигарету так, чтобы ее основание соприкасалось с головками спичек. Тем самым в запасе было 15 минут, прежде чем сигарета догорит и все вспыхнет. Спустя несколько часов Кейси узнал еще о двух пожарах во Фресно, в 150 километрах по магистрали 99 от Бейкерсфилда. Не слишком ли много для простого совпадения? Кейси заподозрил, что действует серийный поджигатель. Любопытно, что во Фресно проходила конференция специалистов по расследованию поджогов, которая закончилась незадолго до пожаров. Кейси послал самоделку из Бейкерсфилдского магазина доктилоскописту, и тому удалось снять с почтовой бумаги отчетливый отпечаток левого безымянного пальца. Однако сверка отпечатка с криминалистическими базами данных, как по штату, так и по стране в целом, результатов не дала. И тут Кейси пришла на ум невероятная гипотеза. А что, если поджоги устроил кто-то из участников конференции по пути домой? Он выяснил, что из 242 участников 55 покинули конференцию в одиночестве и проследовали к югу по магистрали 99. Он решил обратиться за помощью в ФБР и позвонил спецагенту Чаку Гальяну из Фресна. «55 имен уважаемых пожарных дознавателей? Я подумал, что у Кейси мозги не на месте!» — объяснял потом Гальян. Так след оборвался. Двумя годами позже, в 1989 году, еще одна конференция по поджогам состоялась в Пасифик Гроув, и опять за ней последовала череда почти одновременных пожаров вдоль магистрали 101, пролегающей по побережью между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Кейси не мог поверить в это. Он вычислил, что из людей, ехавших на юг, только 10 были и на конференции во Фресно, и на конференции в Пасифик Гроув. На сей раз Чак Гальян согласился запросить сверку с базой данных по работникам из сферы общественной безопасности. Опытный специалист тщательно все сверил, но не нашел соответствий. Между октябрем 1990 и мартом 1991 года новые пожары произошли вокруг Большого Лос-Анджелеса в сетях розничных магазинов Thrifty Drug Stores и Builders Emporium. Глен Люсера из Лос-Анджелесского управления пожарной охраны рассказывает, Большей частью пожары случались в рабочие часы, тогда как обычно поджигатели действуют под покровом ночи. Это дело было из ряда вон выходящее и выдавало браваду и уверенность в себе. В конце марта пожары достигли апогея. Пять магазинов были подожжены в один день. В лавке товаров для рукоделия пожар погасили в самом начале, и дознаватели нашли точно такое же зажигательное устройство, неплохо сохранившееся, что и четырьмя годами ранее в Бейкерсфилде. Впоследствии обнаружили еще шесть зажигательных устройств. Некоторые из них были спрятаны в подушке, поэтому поджигателя прозвали «подушечный пироман». Следователи понимали, что имеют дело с хитрым, опытным и очень опасным преступником. Он знал, как устроить поджог, чтобы огонь быстро распространился. В любой момент могла повториться трагедия, которая случилась в хозяйственном магазине в Южной Посадене в 1984 году. Там пожар начался среди полиуретановых изделий, и помещение быстро превратилось в ад, полыхающий синим пламенем с жутким свистящим звуком. Вспышка, когда температура превысила 500 градусов по Цельсию, и пламя охватило все горючие материалы в замкнутом пространстве, а сильно обожженные тела выбросило из помещения. Четыре человека погибли, включая женщину средних лет и ее двухлетнего внука. В апреле 1991 года была создана опергруппа по поимке подушечного пиромана. Она состояла из 20 человек и координировала усилия с полицейскими управлениями всей Калифорнии. Три следователя навестили Марвина Кейси в Бейкерсфилде, который охотно показал им отпечаток пальца, найденный в 1987 году. Поскольку в свое время проверка не дала результатов, следователи не питали особых надежд. Но вдруг подушечного пиромана на чем то поймали за последние четыре года? Отпечаток послали Рону Джорджу в департамент шерифа округа Лос-Анджелес. В департаменте была большая база данных с отпечатками пальцев преступников и полицейских округа, а также всех, кто когда-либо хотел поступить на работу в полицию. И на сей раз совпадение обнаружилось. Отпечаток принадлежал капитану Джону Орру, пожарному дознавателю, с 20-летним опытом работы в Глендейлском управлении пожарной охраны. Поначалу следователи не поверили в его виновность и решили, что он оставил отпечаток случайно. 17 апреля Рон Джордж позвонил в опергруппу и сказал агенту «Это Джон Орр. Вот растяпа. Скажите этому ослу, чтобы не прикасался к уликам». Отпечатки Орра попали в базу данных потому, что в 1971 году он пробовал устроиться на работу в полицию Лос-Анджелеса. Тогда его подвела характеристика с прежней работы – заносчивый, безответственный, незрелый. Дальнейшие психологические тесты подтвердили его непригодность к работе в полиции, и Ор получил отказ. Однако его последующая работа в пожарной службе была безупречной. Лично подготовил 1200 сотрудников, организовывал семинары по расследованию пожаров, писал статьи для American Fire Journal. Но как он мог дотронуться до улик на пожарищах в Бейкерсфилде в 150 километрах от его работы в Глендейле? Напрашивался самый неприятный ответ. Орра взяли под наблюдение и потихоньку переговорили с его коллегами. Оказалось, что у одного из них были подозрения. Уж очень быстро прибывает Орр на место пожара и уж очень быстро доискивается до причин. Завидная способность. Вспомним объяснение немникдейт Ник Дознаватели действуют шаг за шагом и не сразу начинают работать с очагом пожара. Однако большинство коллег Орра не верили в его виновность. Да, скромностью не отличается, но хороший специалист, да и вообще свой. Еще одна конференция должна была пройти в сан луис Абиспа. Опергруппа ожидала от Орра новых поджогов и надеялась поймать его с поличным. С него не спускали глаз все выходные, но он вел себя тише воды ниже травы. Казалось, почуял опасность. В итоге Орра подвело тщеславие. Он написал роман и отослал его издателю с пояснительной запиской. В записке говорилось «Мой роман «Точка возгорания» основан на фактах, взятых из жизни реального поджигателя, который устроил ряд пожаров в Калифорнии в последние 8 лет. Кто он, неизвестно». Его пока не арестовали и в ближайшем будущем едва ли арестуют. Этот человек – работник пожарной службы, как и в моем романе». Когда следователи добрались до романа, они не могли поверить своим глазам. Случаи, описанные в романе, до мельчайших деталей соответствовали многим деяниям подушечного пиромана, за исключением имен. Главный герой – следователь по имени Аарон, желающий поймать этого безумца. Сопоставив время поджогов с рабочими часами пожарных дознавателей, он осознает, что совершить поджоги мог лишь один человек, Аарон. Утром 4 декабря 1991 года оперативники прибыли к дому Ора. В его машине под ковриком за сиденьем водителя они обнаружили блок желтой почтовой бумаги. В черной холщевой сумке лежали пачка сигарет Camel без фильтра, две упаковки картонных спичек, несколько резинок и зажигалка. На следующий день после ареста Орра следователь Майк Матасса стал обзванивать людей, с которыми тот работал в последнее время. Одним из них был Джим Аллен, пожарный дознаватель и приятель Орра. Он сказал Матассе, «Помните пожар в хозяйственном магазине? Тот в Южной Посадене в октябре 1984 года. Джон просто помешался на нем. Страшно сердился, когда пожар называли несчастным случаем». Повесив трубку, Матасса кое-что вспомнил. Как и другие исследователи, он читал ксерокопию романа «Точки возгорания». И тут сообразил, что в шестой главе описан пожар в хозяйственном магазине, в результате которого погибли пять человек, включая маленького мальчика. Когда этот пожар сочли несчастным случаем, пироман отправился в хозяйственный магазин неподалеку от первого и подпалил там пенопласт, чтобы до следователей наконец дошло. Сходство было фантастическим. Впрочем, Роман сам по себе не мог быть основанием для обвинительного приговора. Но были и другие улики. Отпечаток пальца и данные маячка, установленного за приборной доской автомобиля. В результате Джона Орра признали виновным в 29 поджогах и 4 убийствах. Он был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Ор так и не признался в поджогах. Однако герой точек возгорания делает интересное замечание. Истории серийных преступлений начинаются у человека с первых опытов в молодости, и, оставаясь непойманным, он делает это снова и снова. А с годами в этой страсти появляется нечто сексуальное. Такие люди слишком не уверены в себе, чтобы иметь нормальные личные отношения с себе подобными. Огонь становится их другом, наставником и иногда любовником. Да, это сексуальный момент.